Глава 17 Те же и пылесос. Зрители следили за действием в напряженной тишине. Красная шапочка громко вздохнула. Волк Евгений Борисович почесал плюшевое ухо и неожиданно очень по будничному произнес. «Что дальше делать будем?» «Что-что?» «Я к бабушке по одной дороге, ты по другой». — Вообще-то, Шепочка, я к твоей бабушке только в будущий четверг собираюсь. — Перенесли бабушку, понимаешь? На четверг. В соломенном домике кто-то не выдержал и запел. — Мне не страшен серый волк, серый волк, серый волк. В докладных я знаю толк, как я зол и весь взмок. Серый волк опомнился, развернулся к соломенному домику и начал на него дуть. — Волк Борисович, мы не договорили! — оскорбилась Красная Шапочка. — Тетку нужно срочно выманить со сцены, пока зрители ни о чем не догадываются. Под недовольное шипение Ватрушкиной Вовка вскочил на ноги, добежал до двери со светящейся табличкой «Выход», спрятался за портьерой и достал волшебную палочку. В самом деле, не колдовать же у всех на виду. Самое главное — дать палочке точное задание. По сказочным правилам в нем должно быть не больше семи слов. Вовка направил палочку на сцену, стараясь говорить тихо, чтобы не привлекать к себе внимания. «Тетка Вася, со сцены уберись!» Грубовато получилось, но тут не «да спасибо, пожалуйста!» Палочка в руках зажужжала, значит, сработала. Однако она истолковала команду по-своему. Вместо того, чтобы убрать тетю Васю из спектакля, снабдила ее пылесосом. Теперь красная шапочка с пылесосом в руках убирала сцену. В зале раздался смех. Зрители захлопали, принимая новую версию поросят на ура. Тетка Вася пылесосила и пристально вглядывалась в темноту зала, пытаясь обнаружить племянника. Она сразу догадалась, откуда возник пылесос. Вовка поспешил скрыться, нырнув за портьеру. Волк решил больше не обращать внимания на красную шапочку и принялся крушить домик нуф -нуфа. Вовка высунулся из-за портьеры. — Пусть тетка Вася исчезнет со сцены. — Отлично придумал. Палочка зажужжала. Тетка Вася пропала. Зато пылесос оказался в лапах у волка Евгения Борисовича. Бежавшие к домику нафнафа ФНАФа остановились. Волк, не замечая ничего вокруг, увлеченно пылесосил. Потом, словно опомнившись, с удивлением посмотрел на пылесос в лапах и отшвырнул его в сторону. Пылесос описал дугу, перевернулся, ударился о сцену, и раскололся надвое. Сцену завлакло пылью. Зрители, сидевшие в первых рядах, зачихали. Нужно было спасать ситуацию. Вовка снова направил волшебную палочку на сцену. — Пусть все станет, как прежде. Жужжание. оп -ля! Домики нифнифа и нуф снова стояли целехонькие, будто Евгений Борисович не разрушал их. Все как прежде. И красная шапочка с пылесосом тут как тут. — Куда ты идешь, девочка? — как-то равнодушно поинтересовался волк. — К бабушке. Несешь маслицы с пылесосом? Вовка в испарине давал волшебной палочке все новые и новые команды. Жужжание. Волк в чепчике. Поросят резвятся. Красная шапочка с пылесосом. Жужжание. Волк в полосатых чулках и в пенсне. «Поросята красят домик наф-нафа! Красная шапочка с пылесосом!» «Фу ты, ну ты! Никак этот пылесос со сцены не вытравить! Жужжание!» «Вот где ты прячешься, Патрикеев!» — услышал Вовка громкий шепот Ватрушкиной. «А я думаю, куда это он делся? А ты втихаря за занавеской конфеты трескаешь, вместо того, чтобы спектакль смотреть!» «Я ее отсюда все вижу», — возразил Вовка, пряча волшебную палочку за пазуху. Спектакль окончательно вышел из-под контроля. На сцене творилось нечто невообразимое. Поросята распоясались и строили четвертый домик. Волк в кружевной ночной рубашке размахивал сачком для ловли бабочек, пытаясь отнять у красной шапочки пылесос. Тетка Вася довольно ловко увертывалась от Волка. На сцену взобрался принц, о котором Вовка совсем забыл и стукнул волка по макушке букетом. Евгений Борисович не растерялся и водрузил сачок лохматому принцу на голову. Тогда красная шапочка включила пылесос на максимальную мощь и с криком «Ура!» пошла в атаку на волка. На сцену выбежал режиссер и попытался отобрать у красной шапочки пылесос безуспешно. Шапочка вцепилась в пылесос мертвой хваткой и ни в какую не желала с ним расставаться. Постановка стала напоминать сказку «Репка». Волк не выпускал из лап сачок, в котором барахтался принц. Шапочка пылесосом втянула волчий хвост и часть ночной рубашки Евгения Борисовича, и сколько ее не увещевал режиссер, выключать пылесос не собиралась. Тогда режиссер сделал отчаянную попытку втащить разбушевавшуюся актрису за кулисы. Неизвестно, чем бы закончилась сказка, но тут на помощь пришло пятеро поросят. Трое местных и двое новеньких. В них Вовка узнал родителей. Папа выглядел смущенным, поросячий реквизит на нем закончился. От поросенка только пятачок и уши, а зеленые лапы и длинный хвост с гребешками принадлежали другому животному. Волк Евгений Борисович при виде такого количества поросят выпустил из лап сачок. Принц с сачком на голове не удержался на ногах и свалился в портер. Первый ряд завизжал, кто от ужаса, кто от восторга. В том, что на сцене появились родители, не было ничего удивительного. Наверняка о переполохе в театре им сообщили телефоны на сказочном шкафу. Интересно, что именно доложили родителям? Только о том, что вытворяла тетка Вася, или о Вовке с палочкой тоже? На сцене мама чувствовала себя увереннее, чем папа. «Привет!» — сказала она красной шапочке и взяла ее под локоть. «Привет!» — буркнула красная шапочка предчувствуя нагоняя от сестры. «Я только что видела твою бабушку. Она тебя ждет. Ей срочно понадобилось пропылесосить коврик у дверей». Красная шапочка кивнула и, нехотя, поплелась за кулисы, волоча за собой пылесос и волка Евгения Борисовича, хвост которого все еще был в пылесосе. Режиссер внезапно почувствовал слабость, в ногах присел на краешек сцены Достал большой клетчатый платок и вытер салбопот. — Все. Конец, — прошептал он. Зал взорвался аплодисментами. Несомненно, это был успех. Зрители долго не отпускали поросятся со сцены. Вызывали волка, красную шапочку и пылесос на поклон. Театральный критик, присутствовавший на спектакле, Назвал новую версию «Трех поросят» струей свежего воздуха в классической пыли старых сказок. В общем, все закончилось вполне благополучно для спектакля и режиссера. Последнему, правда, пришлось спешно вводить в спектакль красную шапочку и зачислять в театральный реквизит пылесос с присвоением ему индивидуального инвентарного номера. А вот заморский принц после спектакля исчез, и больше не показывался. Но тетя Вася по этому поводу не слишком огорчилась. Вовка несправедливо пострадал больше всех. Несколько дней домашнего ареста. Выходить из дома только по делу, в школу или за хлебом. Ни тебе на велосипеде, ни по сказочным делам. Ни-ни, в общем. Волшебную палочку куда-то в тайное место спрятали. Сиди дома, слушай, как кот бульон песни поёт.